Глава 22. Конфедерация Солнс. Бывшие правители разлетелись по своим цивилизациям. Отан провожал их с тяжелым сердцем, понимая, что у кого-то получится перетянуть цивилизацию на свою сторону, у кого-то нет. Кто-то уже никогда не вернется. Что делать? Это их решение и шанс на выживание в противостоянии с империей. У биномов ситуация складывалась довольно странная и в то же время позитивная. Население проголосовало за образование новой структуры объединенных цивилизаций Конфедерацию Соланс. Звучит красиво, но смысловая нагрузка демократическая подразумевает парламентское правление на уровне Совета Конфедерации. Но даже не это удивило, а А то, что одним из условий такого присоединения стало желание населения, чтобы парламент цивилизации биномов возглавила Альбина голубева. Теперь она не знала, что делать, и спрашивала совета у Отана и Северова. Для обоих ситуация оптимальная. Парламент возглавит совершенно лояльный руководитель, которого они знали и уважали. Только вот сама Голубева не хотела ни должности, ни власти. Пришлось долго уговаривать стать во главе парламента хотя бы ненадолго, на время переходного периода, а потом можно будет смениться. Уговаривали долго. Наконец она согласилась и приступила к работе. Вскоре стали поступать результаты рейдов правителей, как и ожидалось. Везде ситуация разная. Лишь пять цивилизаций перешли на сторону Конфедерации. В нескольких цивилизациях мнения разделились. Часть пошла за старыми правителями, часть осталась в верной империи. В некоторых эскадры прибывших просто разбивали без разговоров. В целом, результат неплохой. Третья часть цивилизации пожелала примкнуть к Конфедерации Солнц. А это уже значимо, можно сказать, победа. Процесс продолжался, но империя наконец очнулась и стала жестко противодействовать. Оттон принимал одну делегацию за другой. Прибывало множество представителей цивилизаций и отдельных планет, которые решили примкнуть к конфедерации Солантс. На планете Эра проходило историческое событие. Образовался Новый Союз. Делегации размещались в отелях и на следующий день прибыли в дом правительства на торжественное заседание. Надо отметить, что образование конфедерации проходило не так гладко. Империя противодействовала всеми возможными способами. Космические схватки происходили в разных частях галактики и приобретали противоборствующий характер. Однако помешать съезду имперцы не смогли. Съезд прошел с большим подъемом и боевым задором. Итогом стало официальное создание Конфедерации Солнс. А также был избран высший орган объединения Парламент. Возглавил парламент Антон Северов. Командующим объединенными флотами назначили Лоса, как самого умудренного и опытного флотоводца. Лосс согласился. Они с Систом определились и твердо встали на сторону Конфедерации. Решив организационные вопросы и определив пути развития, делегаты разлетелись по своим звездным системам. Только что созданный парламент приступил к работе. Основным инструментом Конфедерации стал боевой флот. Наступало время Когда империя проверит на прочность вновь созданное объединение. Северов беседовал с Лоссом и Девоном в своем кабинете. Работы у него прибавилось. В одно мгновение он вновь вернулся на Олимп политической деятельности. Образование Конфедерации Солс большой шаг вперед. Теперь мы имеем свой союз, свои цивилизации которая защищает свой флот. «Антон, остановись, ты не на выступлении. Постарался опустить его на землю Лос. Образовали, хорошо, но теперь все цивилизации, входящие в конфедерацию, нужно защищать. Мы способны это сделать. Обязаны. Народы доверили нам главное свою жизнь. Лос снова его перебил либо ты спускаешься на землю, либо я ухожу из кабинета с должности и забираю свои флоты. Северов смотрел на него непонимающе. Он уже вжился в должность настолько, что терял связь с реальностью. ладно, говори. Не надо делать одолжение. Ты на этой должности сидишь до тех пор, пока я побеждаю имперцев в боях. Северов поднял руку, собираясь ответить, потом махнул рукой и с безучастным видом уставился в окно. Нам не устоять. Флоты Империи многочисленнее и лучше организованы. У них верфи, ремонтные базы. У нас все это очень ограничено. Ресурсов недостаточно. Нужно принять нестандартное решение. Нужно выиграть время которая нам всем необходима для организации. И как это сделать? Как его выиграть? Оттаил Северов. Есть одна идея. Почему бы тебе не начать переговоры с лету там от имени Конфедерации Солнц? Ты с ума сошел, Лосс. Какие переговоры? Только безоговорочная победа. Хорошо. Занимаю мою должность командующего и вперёд. Граме имперцев. Как ты со мной разговариваешь? Как ты того заслуживаешь? Давай, немедленно связывайся с лету и начинай переговоры. Что ты здесь раскомандовался? Чтобы принять такое решение, нужно провести заседание парламента, по-другому не получится. Ошибаешься, получится и еще как. Лос видел, что с Северовым что-то не так. Видимо, длительное пребывание в тюремных условиях нарушило кластеры сознания, и ему необходима коррекция с подстройкой. Поэтому принял единственно правильное решение, использовал маломощный энергетический пистолет, предназначенный для ближнего боя. Внезапно выхватил его и выстрелил в Северова. Тот медленно свалился на пол. Девон Шарашина смотрел на Лоса. Не очень понимая, что то делает. Дэйвон, «Да давай, помогай. Его нужно доставить на мой флагман. У него что-то с кластерами сознания, Несет какую-то чушь. Пришлось отключить, чтобы глупости не наделал. то то я смотрю, внешне вроде северов, но поступает совершенно иначе, как я раньше не подумал. Вдвоем они вынесли Северова на балкон откуда их подобрал катер. А через некоторое время Антона уже поместили в медицинский центр Древнего Флагмана. Диагностика показывала лавинообразные критические изменения кластеров сознания. Первочастицы и нанороботы, что называется, пошли в разнос. Но вот почему непонятно. Лос и Сист стали скрупулезно изучать и нашли причину небольшой чип, который запускал программу самоуничтожения носителя. Ле тут подстраховался, надо и у себя проверить. Лосс согласился, и вскоре они обнаружили у себя такие же. После извлечения диагностика показала нормальную работу организмов. Немешка связались со всеми бывшими заключенными. Некоторые чувствовали себя плохо и не знали из-за чего. Информация Лоса спасла их. У всех оказались поставлены злополучные чипы. Странно, почему ли тут не активировал их раньше. Лос проверил чипы и пришел к выводу, что они поставлены на разное время и активировались спустя несколько месяцев после того, как носитель покинет тюрьму. Все император и рассчитал правильно. Едва нас не уничтожил уберегла случайность Северов после коррекции полностью восстановился и благодарил Лосссистам за вмешательство он стал прежним северовым мыслящим совершенно адекватно Антон все хорошо что хорошо кончается но ты имей в виду что мы тебя похитили из дома правительства и там наверное переполох сколько прошло времени «Десять часов. Прилично. Сейчас узнаем, а заодно и проверим работу службы охраны. Связался со своей канцелярией. Ему тут же ответили на вопрос, все ли в порядке. Да, без происшествий. Вы просили вас не беспокоить. Вот мы и не беспокоили. Хорошо. Еще пару часов не беспокоите». Лос и Сист смотрели на него вопросительно. Полетели назад. незачем им знать, что и как было. Где да вон?» Ему только что удалили чип. Ладно, полетели без него. Вернулись в кабинет тем же способом через балкон. Северов уселся в свое рабочее кресло и активировал терминал, после чего приказал соединить его с императором Летутом. Лос понимающе и ободряюще кивнул. Секретарь несколько раз переспросил, с кем его соединить, боясь, что ослышался, убедившись, приступил к исполнению. Для империи наступили не лучшие времена. Спорадические бои столкновения велись по всей империи, и такая ситуация ни к чему хорошему привести не могла нужно что-то решать и как-то устраивать жизнь в империи. Император получал неприятное известие о съезде отколовшихся от империи цивилизаций и образовании конфедерации Солнс. Помешать уже не мог, сил не хватало. Он понимал, что наступило некое равновесие. Тот, кто хотел остаться в империи, остался. Тот, кто мечтал уйти, ушел». Империя осталась в выигрыше процентов на 20, но эти 20% не давали явного преимущества. Колонисты сделали один верный шаг, отправив цивилизации бывших правителей. В настоящем процесс закончен. Теперь можно подводить промежуточные итоги. Империя разделилась, собственно, на империю и, как это ни печально, конфедерацию Солнц. От реалий не уйти, голову в песок прятать не стоит. Нужно смириться с новым положением дел в галактике и думать, как жить дальше. Бесконечные войны не выход. Был момент, когда он ждал гибели всех бывших заключенных. но сроки прошли, и увы, ничего не происходило. Видимо, чипы обнаружили и удалили. Больше козырей в рукаве у императора не осталось. Тяжёлые размышления прервал секретарь, доложив, что на связь вышел председатель парламента Конфедерации Солнц Северов и желает говорить с императором. Ле тут внутренне обрадовался. все таки не он первый позвонил и предложил переговоры. Значит, у него будет более сильная переговорная позиция. Торопиться не стал. Спокойно распорядился сообщить, что император готов к разговору и скоро подключится. Ле набивал себе цену, показывал, что он не торопится договориться. Язык дипломатии очень сложен, состоит из массы условностей, недосказанностей и намеков. Посчитав, что сделал достаточную паузу, ответил: На связи император Ле Не скажу, что рад тебя слышать, но дело требует разговора с тобой. Кто говорит? Куражился император. Короткая у тебя память ли тут? Что, не узнаешь своих бывших узников? Может, тебе кто-нибудь установил чип разрушения? Приближенные могут Летут его перебил, решив, что достаточно потроллили друг друга. Северов Вижу, снова поднялся на вершину власти. Только благодаря тебе и твоим действиям. Однако пора перейти к делу. Ты готов или продолжим пикироваться? Говори, ибо я даже не знаю, зачем ты звонишь. Может, хочешь сдаться? Будущее покажет, кто сдастся, а кого пленят. Однако к делу. Ты уже в курсе, что империя раскололась и образовалась Конфедерация Солнц. В курсе? Только я не признаю этого образования. Северов его перебил. Мы давно знакомы. Давай без этих дипломатических штучек. Реалии есть реалии. Вариантов два. Первый продолжаем войну и взаимное уничтожение. Второй Заключаем перемирие лет на сто, двести, а там посмотрим, что будет. Как тебе такой подход? Внутри Летут ликовал. то, о чем он размышлял, реализовалось, как по мановению волшебной палочки. Стоило поломаться и поторговаться, а значит, провести двусторонние переговоры. Серьёзное предложение. В одну секунду не ответишь. Оба варианта хороши. Можно начать с переговоров и в процессе найти приемлемое решение для обеих сторон. Ты, как всегда, схватываешь все на лету и предлагаешь оптимальный путь к решению проблемы. Предложение принимается. На время ведения переговоров предлагаю прекратить военные действия. Не возражаю где будем проводить переговоры? Здесь без вариантов, на нейтральной территории. А что, у нас есть такие территории? Есть, конечно, Звездная система Амитов. Действительно. Я не хизабыл. Правда, предварительно нужно договориться с королевой. Кто этим займется?»